Алексей не торопясь смерил его насмешливым и не слишком доброжелательным взглядом, и Тарасу его взгляд не понравился. Не исключено, что он даже заподозрил некую связь между недавним происшествием и появлением квартирного новичка. Тебе какого гроб твою мать? поинтересовался он мрачно. Киллер посмотрел на то, как он ставил ноги. Кунг-фу. Но не очень давно, год-два, вряд ли больше. Достаточно, чтобы нива была по колено, но совсем недостаточно для маломальевского мастерства. Да так ничего, сказал он, пожимая плечами. Жду, когда ты другой стороной повернёшься. Вы голубизна, правда, что ли, оба ухо прокалываете? Эффект был стремителен, как расстройство желудка. Однажды загнул в пять этажей и рванулся вперед. Обладатель бесцветного ежика и таких же бесцветных зенок был, наверное, в полтора раза легче него и в полтора раза старше. В таком возрасте о боге думать пора, о душе. По замыслу нападавшей стороны. Алексею полагалось, как это бывает в боевиках, спиной вперёд вылететь в коридор и с треском врезаться в стену. Желательно также, чтобы при этом на голову что-то свалилось, картина, к примеру, или на худой конец детская ванночка, висевшая на огромном шатком гвозде. Однако в Голливуде боевиков про коммунальную российскую кухню увы не снимают. Неплохой Казанец Зуки провалился в пустоту. Дерьмовенький оппонент куда-то успел подеваться. Куда именно-то раз так и не понял. Руку сломно всосал вакуум. На локоть легли жесткие пальцы, и от плеча в спину ударила такая боль, что квартирный Шварценегер ахнул и, спасаясь от дальнейших мучений, влип лицом в пол. Пусти сука! Тихо взвыл он, безуспешно пытаясь сбросить живодерский захват. "Вставай", доброжелательно хмыкнул новый жилец. Он поднял терся на ноги, заставив уткнуться носом в коленки, и не торопясь проконвоировал по коридору. "Ой", выглянула из ванной Оль Борисовова. Она уже поила Женечку молоком. "Алексей Алексеевич, пожалуйста, не бейте его". Снигирёв искренне изумился. А я разве бью? У Тареса наверняка было на сей счёт своё особое мнение, но его не очень-то спрашивали. Алексей открыл свободной рукой дверь и выставил Короблёва на холодную лестничную площадку, негромко напутствовав. И куда же ты, коза, бьёшь десятку и туза? Дверь захлопнулась точно клюв птицы обламингу. В какое-то время Тарас не смел разогнуться, боясь шевельнуть правой рукой, и отчётливо понимая, что планы трудоустройства рухнули капитально. Даже если в травмпункте решат ограничиться просто гипсом, фигля куда пойдёшь с рукой самолётом. А если ещё отправят на операцию, Когда он решил быть мужчиной и выпрямился, осторожно извлекая пострадавшую руку из-за спины, выяснилось, что она была цела и даже функционировала. Скоро дверь скрипнула снова. Тётя Фирин-жилец возник на пороге, облачённый в капроновую непродувайку для бега. "Заходи", сказал он Тарасу, мрачно сидевшему на щербатом мраморном подоконнике. Я там твою кастрюльку с плиты снял, чтобы не пригорело, а то начнут тётки орать. Когда Снегирёв вернулся с пробежки, в ванной всё было по-прежнему. Все те же разнокалиберные бутылочные ряды, ещё благоухавшие не до конца от полосканным содержимым. После чистой речной сырости, которой он только что надышался, спёртый воздух Пропитанный остатками алкоголя, показался сущий отравы. Несколько этикеток отклеилось. Бумажные лохмотья перекрывали отверстие слива, над ними собралась мутная лужица.